Тони не, не слыхала о дяде о новой школе и посмотрела на него вопросительно. «Вряд ли следует говорить о новой школе, когда Тони только что вернулась домой», сказал Чарльз, обращаясь к жене. «Я думаю, что Тони будет этому очень рада. К тому же долгие каникулы так вредны для девушек». Вопрос о школе был предрешен. Принесли чай. Леди Самарец сел за свой письменный столик с таким видом, как если бы ожидала приглашения. «Мне разливать, тетя Генриета?» — спросила Тони. Леди сама задумалась и с рассеянным видом пробормотала. «Да». Тони заняла место у небольшого кипящего серебряного чайника и начала приготовлять чай. Через стол улыбнулась дядя. Улыбка была очень нежна, но момент для нее был неподходящий, ибо она отвлекла внимание Тони от сахарницы, из которой она как раз брала кусок сахара. Сахар упал на серебряный поднос и, падая, потянул за собой чайную ложечку. Звон вывел из задумчивости леди Самарец. Она резко повернулась и увидела Тони за чайным столом. Сэр Чарльз сидел в низком кресле и, смеясь, смотрел на нее. Они выглядели счастливыми и чувствовали себя уютно по-домашнему. Леди Самарец ощутила совершенно законное возмущение, когда увидела Тони на своем собственном месте. Ведь чайный стол, по каким-то неведомым основаниям, это святых положения в домашнем кругу. Часто приходится читать о хозяйке дома, так мило выседающей за серебряным подносом. Это звучит так трогательно по-домашнему. Леди Самарец была далека от всего этого. Ее очень мало заботили чувства, еще меньше соображения домашнего уюта. Но она не способна была позволить кому бы то ни было осуществлять право хозяйки в своем доме и обрушилась на бездвинную нарушительницу своих прав. «Не угодно ли запомнить на будущее, что если я пожелаю, чтобы ты заняла мое положение в доме, то я же тебя об этом и попрошу?» — холодно сказала она. И «Я... Вы сказали да!» — ответила Тоня, запинаясь. Леди Самарец посмотрела удивленными глазами. Она действительно не слышала вопроса Тони. «Если ты выпила чай, то иди лучше в свою комнату», — сказала она. Мэммерс разберет твои вещи. Думаю, ты помнишь ее?» Пламя румянца залило лицо Тони. Тони выразила возмущение по поводу разыгравшейся сцены. Сэр Чарльз заерзал в своем кресле. Она направилась к двери и вышла. «Слушай, Гитти, начал он сердито. Леди Самарец не дала ему говорить. Я знаю все, что ты хочешь сказать, Чарльз, произнесла она спокойно, и до известной степени понимаю тебя. Ты портишь Тони. Им всегда ее портил, должна сказать. Я этого делать не собираюсь. Девушки в этом возрасте склонны к высокомерию и жеманству. Они требуют сильной руки. Со стороны Тони было неуместно сесть за стол и приступить к чаю без меня. Но девочка же спросила позволения у тебя. Леди Самарец подняла брови. «Ты пылкий защитник, Чарльз, но я буду держаться своей линии в этом вопросе. Полагаю, что имею право на некоторое уважение к моему положению». Сэр Чарльз сдался. Он был человеком не очень богатым. А у поглощал много денег. Городской дом в значительной степени содержался на средства леди Самарец. Он встал и закурил папиросу, собираясь уйти. Леди Самарец спокойным взглядом посмотрела на него. «Тони, само собой разумеется, обедать вместе с нами не будет», — сказала она. Чарльз считал бы это понятным, если бы к обеду были гости. Но когда они обедали одни, исключение, по его мнению, было вполне возможно. «Я вижу», — ответил он сразу и вышел. Проишедшая сцена вызвала у него припадок старой болезни. Он подошел к своему врачу и вернулся от него еще с худшим видом, чем всегда. На следующий день он сказал Тони, что ненадолго отправляется в санаторий отдохнуть. Тони безотчетно поверила и старалась не проявить ничем тяжелого разочарования от того, что он ее покидает. «Это так нехорошо, особенно когда у тебя каникулы», — сказал он. «Ну ничего, старушка, зато повеселимся, когда мне станет лучше, когда буду снова здоров». Итак, он ушел, а Тони осталась одна. Леди Самарец, которая высмеивала настойчивые просьбы Чарльза, чтобы Тони ничего не говорила о его операции, в конце концов обещала держать ее в неведении, но была чрезвычайно раздражена тем, что Чарльз так заботится о душевном равновесии девушки. Последующие две недели были полны гнетущей тоски. Тони не позволяли видеться с дядей, не позволяли выходить иначе, как с Мэннерс, унылые прогулки поблизости от дома или в парке.